Бен Берджерон. Достигая совершенства. Глава 5. Позитивное мышление. «Меняются не вещи, меняемся мы». Генри Дэвид Таро. Американский писатель. Четверг, 21 июля 2016 года. Редондо Бич, Калифорния. Четверг всегда был днем отдыха на играх, но не в том году. Рано утром атлеты прибыли на пляж для выполнения четвертого ивента, заплыва на 500 метров по открытой воде. Пока мы вместе с Кэтрин и Окоффи пробивались в фойе на завтрак, то постоянно слышали разговоры о вчерашнем соревновательном дне. Спортсмены вернулись в отель после полуночи и встали в 5.30 утра. Три ивента, часы ожидания, два перелета, немного сна и снова в бой. С ума сойти. Игры просто не могли начаться лучше. Но не все атлеты разделяли мой энтузиазм. Кто-то обсуждал идею бойкота плавания, и я не понял, всерьез они или все же шутят. Работник CrossFit Media Сиван Матасян спросил трижды одну из участниц игры о том, как она себя чувствует. Та ответила, что сейчас сложнее, чем в предыдущие два года. Первый день, начиная с подъема и заканчивая последним третьим ивентом, был тяжелее, чем, к примеру, открывающий день игр 2014 -го. Когда атлеты плавали и выполняли приседания со штангой над головой в среду, а в четверг у них был полноценный день отдыха. Сейчас такового не имелось. После этого Сиван нашел Кэтрин и задал те же вопросы. Кэтрин сказала, что чувствует себя прекрасно. Она выспалась, полна сил, и ей не нужны дни отдыха от того, что она любит. Было приятно это слышать. И знаете, складывалось впечатление, будто Сиван спрашивал у девушек абсолютно о разных вещах. Но это не так. Тут дело вот в чем. Когда одни видят препятствия и трудности, другие видят возможности. Оптимизм Кэтрин заставляет забыть о том, что несколько часов назад она лежала на полу аэропорта, пытаясь поспать или немного восстановиться после выполненных комплексов. Если вы профессиональный спортсмен, который готовится защитить титул чемпиона, это не самые благоприятные условия. Немногим лучше они были в самолете, Но Кэтрин во всем видит плюсы. Она считает, что любой сон лучше, чем его отсутствие. Постоянно сохранять позитивный настрой сложно по причине того, что мы попросту не запрограммированы на это. Мы все оцениваем критично, с настороженностью, а порой с торжением. Это правило выживания. Оглядываясь назад, можно сказать, что гораздо важнее помнить, что большое мохнатое животное с когтями опасно, а не то, что бабочка такая красивая и разноцветная. Важнее то, какая ягода убивает вас, а не то, какая из них вкуснее. Мы развили инстинкт выживания, который крепко связан с негативным восприятием происходящего. Стоит отметить, что негатив отрицательно влияет на производительность. вы становитесь медленными и менее точными. Позитивный настрой, напротив, повышает производительность. Неважно, о какой деятельности речь. Именно поэтому мне нужно, чтобы мои атлеты сохраняли позитивный образ мышления. Во время тренировок мы придерживаемся трех основных правил. Не ныть, не жаловаться и не оправдываться. Но проще сказать, чем сделать. И не потому, что негатив заложен в нашем ДНК. Он укоренился в нашей культуре. Почти две трети английских слов отражают негативную сторону вещей. Поэтому позитивный настрой – приобретенная модель поведения, постичь которую дано не каждому. Кэтрин дано. Но это не значит, что она не работает над этим. Тот оптимизм, который она излучает в интервью на пляже – результат наших трудов долгие месяцы. К примеру, прошлой зимой я отправил Кэт разминаться на улицу, Был февраль, в Бостоне в это время очень холодно. Когда она вернулась в зал, то вся ее одежда была мокрая, она дышала себе на ладони, чтобы хоть как-то согреть их. Я спросил ее, как все прошло, она рассказала, что делала, а в конце добавила, было очень... неважно. Да, она хотела сказать про то, что было холодно, но решила не заострять на этом внимание, ведь погода так себе оправдание. Упомянуть о холоде возможно, было просто желанием поделиться фактом, но это может навредить. Акцент на отрицательных вещах и событиях – это плохо. Слишком жарко, я устал, эти пробки достали, мой босс идиот. Хватит уже уделять столько внимания вещам, которые вы не в силах контролировать. Стэнфордский профессор Арнольд Свики называет это частотной иллюзией. который по сути является феноменом, заставляющим вас видеть вещи, на которых вы бессознательно сосредоточены. Тут роль играют два фактора: избирательное внимание, срабатывающее после того, как вы загораетесь чем-то, вещью, событием и так далее, и предвзятость, убеждающая в том, что интересующая вас вещь действительно приобрела какой-то невероятный спрос. поясню на примере. Предположим, вы купили джип Grand Cherokee. Так вот, после покупки вы замечаете такие же машины того же цвета повсюду. Вы замечаете еще и то, что у кого-то срезаны пружины, у кого-то приклеен спойлер и тому подобное. Но все это вовсе не означает, что после приобретения вами автомобиля произошел всплеск ажиотажа вокруг такой же модели. Только из-за того, что вы постоянно думаете об этом, создается такое впечатление. То же самое происходит и с работой, спортом, отношениями. Уделяете слишком много внимания негативным, неподконтрольным событиям? Готовьтесь на себе испытать их последствия. Возвращаемся на пляж Кэтрин. Она сделала то, о чем мы говорили сотни раз. Внушила себе то, что нужно. Мы все порой так делаем. Райан Холидей в книге «Как решают проблемы сильные люди» пишет «Нет хорошего и плохого». Есть лишь наше восприятие. Если ваша история говорит вам, что вы недостаточно хороши, умны, слишком стары или молоды, то ваше подсознание подстроится под это. Диета – прекрасный наглядный пример. Люди придумывают истории о том, что не могут похудеть. Они будут держаться несколько недель, но потом, не получив быстрых и желаемых результатов, разочаруются. Они будут молоть что-то про широкую кость, хреновую генетику и медленный метаболизм, чтобы вернуться к дерьмовой еде и вечерами валяться на диване. Все мы сталкивались с подобными ситуациями в тех или иных вариантах. Для меня такая история. Это технологии. Я тот, кто ходил больше пяти лет с третьим айфоном, пока тот просто не перестал работать. Сейчас мне 40, но когда дело касается технологий, все 105. Если я сталкиваюсь с чем-то более сложным, чем замена батареи, я прошу помощи жены. Если мне нужно изменить презентацию PowerPoint, я зову из зала своего специалиста по коммуникациям. Я сам себе придумал, что не способен понять технологии, и это превратилось чуть ли не в ненависть к ним. Я избегаю всего нового, остаюсь в этой области некомпетентен, и по этой причине еще больше ненавижу все это. Но обратная сторона такого отношения удивительна. Скажите себе, что нет преград, которые вы не смогли бы преодолеть. Это станет одной из причин успеха. Ваши мысли станут словами, слова станут действиями, действия – судьбой. Кэтрин говорит, что она отдохнула, что уже дает ей преимущество перед теми, кто твердит о недостатке сна и усталости. Мы стоим со кофе рядом с наблюдательным пунктом спасателей. Дэйв Кастер подходит к атлетам, что-то говорит им и дает стартовый сигнал. 80 спортсменов срываются с места и через мгновение скрываются в океане. Женщины и мужчины соревнуются в одной волне и невозможно понять, кто на какой позиции. Остается только ждать. Через 8 минут после старта из воды выходит Кэтрин, добегает до финиша и падает тяжело дыша. К ней подходит Коул, помогает встать, и вот они уже смеются, что-то рассказывая друг другу и жестикулируя. Кэт пришла одиннадцатой. Будем честны, этому результату она в большей степени обязана не образу мышления. Кэтрин круглый год тренировалась в бассейне и только в последний месяц на открытой воде в бухте кейп-код. В конце концов, именно ее подготовка, а не отношения, сыграла решающую роль. Позитивное мышление не дает никаких гарантий, но оно может снизить напряжение, сделать какие-то вещи более приятными и улучшить ваши шансы в борьбе.